Но отрицательный их смысл был ясен. Закрыв глаза, она улыбалась горько и восторженно. — Поверьте, Фастин, — сказал бородач с плохо скрываемым отчаянием. Так я узнал имя Фастин. Впрочем, теперь это не важно. — Нет, я знаю, чего вы добиваетесь. Горечи и восторженности не следа. Улыбка стала бездумно легкомысленной. Помню, как я возненавидел ее в тот момент. Она играла нами обоими, бородачом и мной. Жаль, что мы не можем договориться. Времени осталось мало. Еще три дня, и все потеряет смысл. Фастин. В настоящем переводе дана французская форма имени главной героини романа. Биой Кассарес говорит о Фастин и Мореле, они французы. Испанская форма имени — Фаустина. Это имя, хотя лишь намеком, вводит в роман изобретение Мореля тему Фауста, важную для творчества Биой Кассареса. «Пока я не совсем понимаю, что происходит. Мужчина, мой предполагаемый соперник, вид у него печальный. Не удивлюсь, если ли это печаль притворства. Поведение Фастин непереносимо фальшиво, почти гротескно. Желая как-то смягчить суровость своих последних слов, мужчина произнес несколько фраз, смысл которых сводился примерно к следующему». «Не стоит волноваться, не век же нам спорить!» Морель с глупой улыбкой отозвалась Фастин. «Вы становитесь загадочны!» Но Бородач не собирался отказываться от шутливого тона. Он отошел, чтобы принести сумочку и платок. Они лежали на камне в нескольких шагах от меня. Помахивая сумочкой, он обернулся к Фастин, «Не относитесь к моим словам так серьезно. Иногда мне кажется, что стоит вас заинтриговать, но не сердитесь, не сердитесь». Проходя туда и обратно, он дважды наступал на мой садик. Мысль о том, что он сделал это неумышленно, приводит меня в бешенство. Фастин видела это, клянусь, она это видела, но не захотела помешать новому унижению. Она с улыбкой продолжала свои расспросы, ослепленная, околдованная любопытством. Ее поведение кажется мне недостойным. Конечно, мой садик — верх безвкусицы. Но к чему заставлять какого-то бородача? Топтать его? Разве я и так уж не унижен, не растоптан? Но чего еще ждать от таких людей? Эта парочка абсолютно соответствует самому распространенному типу персонажей с непристойных открыток. Идеальная гармония, бледный, томный бородач и необъятная цыганка с огромными глазищами. Мне кажется даже, что я видел их на одной из самых роскошных подборок в портико Амарильо в Каракасе. Что мне думать, спрашиваю я себя? Безусловно, эта женщина дрянь, но чего она добивается? Может быть, она заигрывает с нами обоими? Но возможно также, что Бородач всего лишь орудие в тонкой игре против меня. Его страдания ее не трогают, быть может, Морель.